Глава тридцать первая. Грёбаный арест. «Никакого пива, я сказал!» Мы с Эриком обернулись, как два вора, застуканные на месте преступления. Рэй смотрел на нас настолько сурово, что не подчиниться означало бы подписать себе смертный приговор. А мы не собирались умирать, как минимум не сегодня. Со вздохом Эрик убрал бутылки на дальний стол. «Ну ладно, потом отметим». «Так говоришь, будто мы празднуем», — сверкнул на него глазами Рэй. «Не знаю, как ты, а я точно не в трауре». «Перестань», — одернула я Эрика. «Это для нас крах Рид Солюшенс был освобождением от самой сумасшедшей задачи в жизни. А для Рэя — смертью детища, которому он посвятил пять лет. И нам обоим стоило проявить немного эмпатии и сочувствия. Но это же не значило, что попкорн тоже нужно убрать». «Рэй», — позвала я, — «может, тебе не стоит здесь быть?» «А где еще?» — мрачно спросил он. «И потом, я должен это видеть». «У него кроме нас нет друзей», — заявил Эрик. «Да перестань ты», — состроила ему страшную рожу я. «Представь, что у тебя отнимали бы твой серый дом и компьютер». «Не буду». «А ты попробуй. Думаю, это примерно так же больно». Все, успокойтесь, оба, не выдержал Рэй. Мы просто ждем. Еще не все закончилось. Мы арендовали офис в здании напротив нашего на один день, чтобы видеть, как завершится жизненный путь Read Solutions. Конечно, внутреннем было нельзя, там ведь планировался полноценный полицейский обыск, но посмотреть все равно хотелось. Так что мы расселись на офисных креслах у окна, откуда открывался отличный вид. Мы были на пару этажей выше и могли смотреть сквозь стекло на все, что происходило, и при этом оставаться незамеченными самим. У меня на коленях возвышалось ведро попкорна, и Эрик бесстыдно запустил в него руку, сгребая сразу едва ли не четверть. Рейни шевелился. По коридору, прямой как палка и одетый с иголочки, шел барон вустрич. «Эй!» — я потянулась, чтобы погладить его по плечу. Эта молочная компания выпадает. Скоро вырастет коренная. Внизу у входа начала собираться полиция. Я протянула Рой руку, и он сжал ее, задумчиво кивнув моим словам. Телевизионщиков не было видно. Почему? Когда брали Маргарет Сонмайер, она казалась не готова, зато они налетели, как коршуны. А сейчас, пока барон Вустрич выглядел как суперзвезда криминального мира, могла поспорить, что у него были набриолинины волосы, Ни одна камера не собиралась показать его Британии. Это казалось ужасающей несправедливостью. «Зачем было так готовиться?» — вздохнула себе под нос я. «О чем ты?» — переспросил Рэй. «Барон выглядит потрясающе, а телевизионщики не приехали. Обидно». «Барон всегда выглядит потрясающе. Это у него в крови», — ответил Рэй. «Его прадед был одним из самых яростных денди, и с тех пор в их семье одеваться плохо, Больше грех, чем сесть в тюрьму». «Как он вообще на это согласился?» «На работу. Она отлично оплачивается. Его семья может сохранить свой родовой дом, отапливать, поддерживать в хорошем состоянии. И он способен позволить себе необходимый статусу образ жизни». «Большая роскошь для младшей аристократии», — прокомментировал Эрик. «Да, кризисы бьют по ним сильнее всего». И все-таки обидно, поджала губы я. Они не приезжают, когда необходимы. Не думаю, что это действительно здесь нужно. Ободряюще улыбнулся Рей. Даже уверен, барон не хотел бы попасть на камеры. Он вообще-то возглавил инновацию преступного мира. Возмутилась я. Если не в телевизор, то в учебники точно попадет. Будем надеяться, что не он. — сказал Эрик. — Иначе столько работы впустую. Он захрустел попкорном. И мы откинулись назад в креслах, глядя на то, как полиция врывается в офис. Перепуганные сотрудники застывали на местах. Кто-то сразу опускался на пол, и в кабинетах стремительно, как пожар, в деревянном городе воцарился хаос. Слава богу, Фелисити уже была далеко оттуда. После помолвки они с Аль-Яссини уехали к нему на родину, чтобы обсудить условия с семьей. Он молодец все таки Офис казался чужим без них. Гаураф и Хэмиш мертвы. Фелисити уехала. Лула и та в Бирмингеме, а остальные... С ними я не сблизилась. «Что-то не так», <связывая> — наклонился вперед Рэй. «Что-то очень сильно не так». «Почему?» — беспечно ответила я. «Ты видишь здесь Лейлу? Или еще кого-то из их полицейского участка?» Я тоже подалась вперед и прищурилась, пытаясь разглядеть в людях в одинаковой форме хоть одно знакомое лицо. «Не-а!» «И Чарльза нет. А он бы не пропустил такое!» «Думаешь, это ловушка?» Во мне поднялась паника. Рик тоже напрягся и вместе с нами начал всматриваться в окна офиса, где происходил обыск. Толпы полицейских шерстили кабинеты и забирали всю технику, но... «Нигде так и не было видно ни Лейлы, ни Чарльза». «Нам бы свалить, наверное», — напряженно произнес Эрик. «Может, мы их пока не видим, потому что они где-то внутри?» — также ответил Рэй. «Как минимум ждем, когда выведут барона. Его точно должны провести по этому коридору справа». Мы все уткнулись глазами в место, на которое он указал. Что могло пойти не так? Нас подставила Лейла? Чарльз мне не поверил. «Но тогда почему идет обыск?» Я даже не представляла, что происходило и чем это нам грозило. Нужно было слушать больше тру-крайма, а не исторических подкастов, потому что ни одна известная мне подстава не подходила под ситуацию. Напряжение росло, и когда в коридоре с заведенными назад руками появился барон Вустрич, мы все прилипли к стеклу, стараясь разглядеть тех, кто его вел. Это не были люди из подземного отделения полиции. Даже по фигурам, не они. Сзади с шорохом и легким, едва слышным скрипом открылась дверь. Тишину в клочья разорвал густой раскатистый бас. «Так и знал. Все трое в одной лодке». Я развернулась так резко, что ведро с попкорном выпало из рук. Хлопья весело и с гулким постукиванием покатились по полу в поисках свободы, становясь саундтреком к нашей катастрофе. Чарльз Уоттерби по-хозяйски, довольно потирая руки, прошел внутрь. Лейла, Томпсон, Бейтс и Галтон показались позади него, бронированные до зубов, но все равно узнаваемые. Лица моих надзирателей врезались в память на всю жизнь, как фотокарточки, которые украсят их похороны однажды. Воспоминания о моем заключении нахлынули черной тягучей волной. Как я не могла есть и не ощущала времени, как эти трое упорно молчали, а Лейла не затыкалась и задавала одни и те же вопросы, и как мне становилось все страшнее и страшнее. Думала, я не понял, самодовольно ухмыльнулся Чарльз. Вы решили сделать из меня идиота? Он подошел ближе и теперь возвышался над нами темной, зловещей фигурой. «Монумент из Бирмингема». «Загородный дом в Суонли. Грустная история расставаний. Уна Боннер, каждое твое слово было пропитано враньем так глупо, что просто перевернув, я увидел реальную картину». «А вы...» — переключился Наре и Эрика Он. «Ваша проблема в том, что вы доверились самой бездарной из всех мошенниц, что я видел». Чарльз сложил руки на груди, и обвел нас взглядом победителя. Меня затошнило от нервов. Я боялась посмотреть в сторону Лейлы. Неужели она сдала нас? Ему? Человеку, который шантажировал ее и насильно удерживал в роли полицейской? Мир рассыпался в крошечные кусочки дерьма, в котором я вязла с ногами. Это оказался конец нашей вселенной. Ошибка, которая будет стоить мне свободы. Подумать, что я могу обмануть Чарльза Воттерби. И я знаю точно, что со счета Вустриджа грабители оплачивали вы. Какая идиотская схема, господи! Вы все оказались такими бездарными противниками. Все, что вы забрали, я верну. В тройном объеме. Это был сон? Ночной кошмар? Я вообще могла проснуться? Хорошо, что вы все здесь, улыбнулся Чарльз. Не придется ловить по городу. И когда я найду, где вы спрятали тело отжито-верма, поверьте, к вашим срокам добавится еще один. Эрик и Рэй молчали, пока я умирала внутри. Они давали Чарльза право на классическую речь злодея, вот только... В нашем случае он действительно побеждал. «Детектив, сержант Газаль», — бросил Чарльз. «Произведите арест». «С удовольствием», — откликнулась Лейла. Она подошла к нам, встав немного позади. За плечом у Чарльза даже маска, закрывавшая лицо наполовину, не могла скрыть ее счастье. Сердце окончательно оборвалось и упало куда-то в желудок. Теперь я была рада отсутствию репортеров, как и Маргарет Сонмайер, не приготовилась к аресту. Нерастрепанный пучок, конечно, но я и не сияла, как барон Вустрич. Мне не нужна была такая публичность, да и никакой не хотелось. Я даже не вела Инстаграм. Вы помещаетесь под арест, быстрым, четким, отработанным тоном произнесла Лейла. Вы не обязаны ничего говорить, но если вы о чем-то умолчите, это может повредить вашей защите в будущем. Все, что вы скажете, может быть расценено как доказательство в суде. Улыбка Чарльза стала такой же широкой, как у крокодила. Я почти умерла. Мертвым насрать на чужие победы. Чарльз Уоттерби, тем же тоном продолжила Лейла. «Вы помещаетесь под арест по подозрению в подделке документов и создании организации для ведения нелегальной финансовой деятельности». «Я слышалась!» Чарльз резко развернулся к ней, но вперед к Лейле шагнули еще двое мужчин. Я даже не поняла, как все произошло. Но когда его руки оказались за спиной и послышался металлический ляск наручников, словно вернулась к жизни. «Какого черта?» — рыкнул Чарльз на Лейлу. Его лицо исказилось, стало безобразной гневной маской, где не было места человечности, и даже у меня в венах застыла кровь. На месте Лейлы я бы точно обоссалась от страха, но в ней, казалось, его не было ни капли, даже наоборот. «Сегодня утром прокурор получил твой паспорт, Ричард Голдинг». Сияя, она приспустила с лица маску. «И доказательство того, что Рит Солюшенс — твоя компания». И даже выведенные на твой счет деньги увидел. Так это ты меня подставила с ними, с этими. Чарли, лучисто растянула губы в улыбке она. Ты ведь учил меня. В любом расследовании главное — не выйти на самого себя. Ёбаная сука! Сквозь зубы выплюнул Чарльз. Аккуратнее с языком. Ты говоришь со старшим детективом-инспектором. Широко распахнув глаза, Чарльз обернулся к нам. Потом вернулся к ней, и, наконец, к нему пришло понимание ситуации. Лишь на секунду дернулся в крепком захвате, но после еще одного быстрого взгляда словно изменил свое решение. Плечи выпрямились, подбородок приподнялся. Чарльз принимал поражение с достоинством. Насколько это было возможно, его вывели из офиса, А Лейла задержалась с нами на пару секунд. «Спасибо за содействие следствию, господа и дама». «С повышением», — с усмешкой ответил Эрик. «Помните, о чем мы договорились». Мы молча наблюдали за тем, как она выходит вслед за своими новыми подчиненными. Как только дверь закрылась, я словно желе обмякла в своем кресле. «Твою мать!» — выдохнул Рей. «Твою блядскую ебаную сука-мать!» «Я уже думал, нам реально конец!» — поддержал Эрик. «Уна!» — Рэй развернул меня к себе и схватил за лицо. Его глаза горели незнакомым мне адреналином, но я не могла поддержать разговор. Вообще не представляла, когда теперь стану дееспособной. «Какого хера ты выронила попкорн?» — рассмеялся Рэй. «Вот сейчас-то он реально нужен!» Позади меня, со стороны кресла Эрика, раздался еще более оглушительный хохот. «До сих пор не верю, что мы выжили», — подкатился к нам он. «Прошли на тоненького». «Хорошо, что Лейла его ненавидит», — согласился Рэй. «Хорошо, что все его ненавидят. Думаю, теперь мы точно можем оставить себе медали. Заслужили». Они оба задыхались от смеха. И это настолько раздражало атмосферу, насколько возвращало нам всем нормальность, что я невольно заревела. Надрывно, истерично, в голос. Со стороны мы выглядели как три полнейших идиота. «Простите», — всхлипывала я. «Думала, мне удалось его обмануть, я такая дура». Смех мгновенно прекратился. Рэй Ре остановился, резко обернулся ко мне и тоже сделал Эрик. Слезы текли сами собой, вымывая все, что я пережила за последние месяцы. Хотя, если теперь Рэй отказался бы платить мне остаток, который пообещал, это было бы логично, потому что я не справилась. Они — да, но я оказалась действительно бездарной шпионкой. Зажмурившись и закрыв голову руками, я боялась даже посмотреть на них. Какой от меня был толк? Чем я помогла? Что сделала, чтобы у нас все получилось? На ум не приходило ничего. «Свою единственную задачу — заставить Чарльза поверить, что я на его стороне, и ту с треском провалила». «Уна», — позвал Эрик, — «посмотри на нас, пожалуйста». Я с трудом и только из уважения к ним оторвала руки от лица и сквозь пелену слез взглянула на них. Эрик и Рэй стояли передо мной на коленях. Они одновременно потянулись ко мне, и каждый взял меня за руку. «Уна Мэри Голдбонер. Медленно начал Эрик. «Ты потрясающая мошенница!» Добавил Рэй. «И мы тобой гордимся! И мы рады, что ты помогла провернуть невозможное! Никогда не смей себя принижать, потому что ты одна из нас!»